Глава 16. Семейство Руковицыных охватила свадебная лихорадка. «Знаешь, лис», — кипятился Евгений Фёдорович, — «кажется, иные дети живут, чтобы задавать родителям задачки посложнее, с большим количеством неизвестных. Во-первых, кто пишет такие письма? Благословение он просит. д о бери того благословения, сколько унесёшь. Нам теперь как быть? н а д невесту сватать, а на сватовство подарки нужны». «Допустим, отец с матери у невесты в наличии. Сколько братьев, сестер?» «Эх, горе-то, что Сан-Франциск о сгорел. Придется в Монтер-Эй за покупками ехать», — отвечала Елизавета Павловна. «Не ворчи, купим всего и побольше, чтобы всем хватило». «И то», — разводил руками Евгений Федорович. С рассветом выехали в столицу, ко второму завтраку уже прибыли на место. Первым делом отправились в оружейные магазины. Для будущего тестя Евгений Федорович выбрал отличное ружьецо английских мастеров. Чёрная воронёная сталь, красное дерево, по серебряным плашкам чеканкой узоры с птицами и гордая надпись «Джей Пардей». т 0 и долларов отдал и не поморщился. У з н а т н ы й вещи и цена немалая. Братьям, б у д е таковые т окажутся, купил три новых кольта «Драгун». Только что поступили в продажу. Старый Уокер, спору нет, смотрится солиднее. Ствол на два дюйма длиннее, убойная сила такова, что коня на скаку остановит. Так ведь он... И создавался для кавалерии. А мы люди гражданские, нам в атаку не бегать. Драгун носить удобнее, а главное, он куда надежнее, чем в о к е р В общем, решено. Братьям подарки понравятся. Как дошло дело до женской части, Евгений Федорович загрустил и почувствовал безмерную усталость. Организм настойчиво звал его в салон выпить стаканчик в и с к и и послушать свежих новостей. Однако оставить жену в одиночестве, а главное без брички, он не мог, и потому стойко перенес следующие четыре часа, сидя в экипаже и время от времени снабжая супругу необходимыми суммами. К полудню багажное отделение брички было заполнено коробами, коробками и коробочками. Все остальное пространство заняли картонки и свертки самых разных размеров, цветов и форм. Что ж, осталось нанести визит вежливости губернатору, пропустить стаканчик в портовом салуне, и можно отправляться домой. Впрочем... «Время дорого. Салун из списка можно исключить». Адъютант Фримонта встретил гостей в ворот и проводил в кабинет губернатора. Завидя на пороге ч е т у р у к а в и ц ы н ы х Джон Фримонт сам подошел к сияющим супругам, заключил Евгения Федоровича в объятия, затем, отстранившись, заглянул в глаза и проникновенно сказал, «Джек Джонсон, я счастлив видеть тебя в своем доме и бесконечно благодарен за то, что в минуту великой родительской скорби ты нашел время заглянуть ко мне». и з а стола вышел немолодой джентльмен, смутно знакомый Евгению Федоровичу, и добавил, «Позвольте принести с о б о л е з н о в а н и е родителям героя от лица президента с а ш и от себя лично». Видя недоумение на лицах вошедших, он пояснил, «Чарльз Эдвард Милвертон, если помните, мистер Джонсон, я был у вас на ранчо той злополучной ночью, когда сгорел Сан-Франциско. Уверяю вас, что буду ходатайствовать о посмертном награждении и назначении пожизненной пенсии родителям героя. — прокашлялся Руковицын. — Джон, о чем ты говоришь? Что за скорбь? Событие, которое привело нас в Монтеры столь же значительно, сколь далеко от скорби. Наш сын Сэм женится, и мы... — Джек Лиза. — Я не понимаю, — сказал Фремонт и растерянно оглянулся, словно искал поддержки. — Ваш сын с э м ю э л ь Джонсон погиб неделю назад при захвате самого страшного преступника когда-либо... Елизавета Павловна побледнела. закрыла глаза и тихо опустилась на пол. В последний миг Евгений Фёдорович успел поймать её на руки. Вдвоём с губернатором они перенесли и уложили Елизавету Павловну на кушетку. «Я жду объяснений», — тихо сказал Евгений Фёдорович. «Не понимаю, Джек, Фремонт явно был в растерянности. Ведь я послал уведомление. Извини, конечно, я должен был приехать лично, но столько всего навалилось». «Да». Он стремительно прошёл к бюро и вынул из лакированного ящика две кобуры с пистолетами, обёрнутые ружейным ремнём. Вот. Полагаем, они принадлежали Сэму. «Я обнаружил их на месте его гибели, мистер Джонсон», — вступил м и л в е р т о н «Полагаю, имела место рукопашная схватка. Увы, я прибыл слишком поздно и не успел оказать помощь Сэму. Отличный был парень, я хотел пригласить его к себе в Вашингтон». «Видишь ли...» «Две недели назад погиб шериф Сакраменто Джеймс Хопкинс, и все мы, включая твоего сына, участвовали в облаве на самых опасных преступников Северной Америки», пояснил Фримонт. Евгений Федорович принял оружие Сэма, обессиленно присел на кушетку рядом с женой и едва слышно вымолвил. «Где он похоронен?» «Я...» «Мы не знаем, Джек. Тело не нашли». «Не нашли?» – переспросил Руковицын. «Нет». Он покончил с опаснейшим преступником Нового Света, но сам сорвался в пропасть. Вероятно, тело унесло течением. Но будь уверен, Джек, твой сын погиб как герой. «Рассказывай», — велел Евгений Федорович. ч в с ё по порядку, ничего не упусти». На короткое время Форт Саттер снова стал военной крепостью. Торговля никак не пострадала, но некоторых постояльцев попросили освободить комнаты для участников охоты ы на черного дьявола и кукловода. Спустя два дня после траурной церемонии по троим убитым в Сакраменто прибыл Джон Фремонт в сопровождении 50 в о л ь т и ж е р которых он погрузил на п р о х о д Манчестер и благодаря водному маршруту не потерял в дороге ни одного воина. Таким образом, в распоряжении поисковой экспедиции оказалось 78 солдат, 4 сержанта, один майор, один шериф и один помощник шерифа. В тот же день из экспедиции к озеру Шаста вернулся Мигель э р н е с т о Вечером в главном зале форта собрали военный совет. «Итак, джентльмены», — начал Фримонт, — «наша задача в течение недели разыскать и уничтожить банду Моргана Челси. Мигель, расскажи присутствующим, что ты узнал на озере Шаста». «Скверная история, джентльмены», — начал мексиканец, прокашлившись. Мы-то думали, что китайцы нарушили священные табу Кламатов и поплатились головой, но оказалось, что китайцы были весьма почтительны к хозяевам и за право работать на землях индейцев принесли богатые подарки. Вожди милости вы разрешили желтым людям ковыряться в реке. Однако за день до бойни Кламатов навестил Иктоми и велел убить всех желтых людей. — Кто навестил? — спросил Крамер. — Иктоми. Это маленький паукообразный бог. Индейцы верят, что он дал людям способность говорить, а кроме того, каждый год приносит весну. В сущности, этот паучок, пожалуй, самый безобидный из всего индейского бестиария. Короче, Иктоми сказал, что если кламаты ослушаются, он навсегда заберет у них речь. «Я дал вам слова, я возьму их обратно», — так сказал маленький Иктоми. И еще пригрозил, что не принесет следующую весну, и кламаты никогда больше не увидят луковицы камаса. Индейцы не ждали такой кровожадности от безобидного и к Томи, но и ослушаться не решились. Итог известен. 9 зарубленных китайцев. «Как выглядит этот божок?» — спросил Крамер, заранее зная ответ. «Маленький желтый похож на паука», — пожал плечами Мигель. «Снова маленький мерзавец к е л воскликнул Крамер. «Ну да», — подтвердил мексиканец. «Что ж, т а й н а резнившая стала и раскрыта». «Осталось только поймать негодяев, которые ее спровоцировали», — заключил Фримон. «Где будем искать?» — подал голос майор Джонстон. «Не знаю насчет всех членов шайки, но рискну предположить, что главарь все еще обтирается где-то в окрестностях Сакрамента. В городах его личность слишком известна, поэтому ждать там его появления не приходится. Порты находятся под охраной, калифорнийская тропа надежно перекрыта, значит, путь из штата ему заказан. «Конечно, этот отчаянный субъект может предпринять безумную попытку пройти через Сьерра-Неваду. Да только это верная смерть. Что же ему остается? Только одно — затаиться в лесу и ждать, пока снизится активность поисков, а затем попытаться покинуть Калифорнию. Какие будут соображения?» «Если позволите, сэр», — вызвался Сэм Джонсон. «Прошу», — ответил Фремон. «Джентльмены, я выскажу два спорных предположения, однако нам следует их обсудить». «Первое. Если мистер Фремонт прав, и Морган Челси все еще здесь, это значит, что он ждет помощи». «Что ты хочешь сказать, Сэм?» — прищурился губернатор. «Что у него есть сообщники, о которых мы еще не знаем, и они способны оказать ему содействие в бегстве из Калифорнии». «Сэм, ты понимаешь, что говоришь?» — сдерживая ярость, тихо произнес Фремонт. «Ты понимаешь, что таких людей в Калифорнии можно пересчитать по пальцам одной руки». И первым в списке буду я, а вторым — Бен Райли. И останется еще три пальца, — вступился за помощника Крамер. Не шуми, Джон. В словах Сэма есть зерно. Если Морган Челси не ждет помощи, то ему нечего делать в окрестностях Сакрамента. Тогда его нужно ловить на Калифорнийской тропе или в портах. Что еще ты хотел сказать, Сэм? Мы до сих пор не понимаем его мотивы. Для чего ему понадобились эти показательные казни? Чего он добивался, развешивая людей на деревьях? «И связан ли он с существом, которое называют черным дьяволом?» «Найдя ответы на эти вопросы...» «Боюсь, чтобы получить ответы, нам придется сначала найти мистера Чалси», мрачно заметил Мигель Эрнеста. «Лично у меня нет никаких предположений». «У тебя есть своя версия, Сэм?» спросил Фримонт в упор глядя на помощника шерифа. Мгновение Сэм раздумывал и затем произнес. «Нет, сэр, нет». «Окей, джентльмены». В таком случае приступим к планированию операции территорию поиска разделим на 8 квадратов каждый из которых будет обследовать 10 солдат под командованием сержанта или старшего офицера разбегутся ведь к чертовой матери сказал майор джонстон и с тоской посмотрел на губернатора я подумал об этом майор ответил фремонт пообещаем награду в 100 10 тысяч долларов отделению что возьмет преступника всем остальным премию в 100 долларов Конечно, они наслушались росказней о несметных сокровищах, таящихся в реках, но наиболее разумные сообразят, что лучше сотня в руках, чем сотня тысяч в земле. Майор крякнул и произнес. «Десять тысяч. Хорошая сумма. Пожалуй, на некоторое время это их удержит». «Главное — поймать негодяев. Потом пусть разбегаются», — ответил Фримонт. «Майор, прошу вас разбить роту на восемь отделений. Первое отделение вы же и возглавите. Второе отделение поведет Филипп Крамер». Третье — один из сержантов, четвертое — поведу я. Пятое — Мигель Эрнеста. Отделение с шестого по восьмое в о з г л а в я т сержанты, которых вы назначите по своему усмотрению, майор. Джонстон поклонился. Сэмюэль Джонсон, как помощник шерифа, остаешься в подчинении своего шефа. Таким образом, поиски вдоль Сакрамента ложатся на отделение с четвертого по восьмое. Мигель хорошо знает эти места, не так ли? — Это так, — ответил мексиканец. — Прекрасно. Первые три отделения направляются вдоль Американ-Ривер. Общее руководство ложится на майора Джонстона. Остальные пять отделений пойдут вдоль Сакрамента до самого озера Шаста. Общее командование оставляю за собой. Выступаем на рассвете, джентльмены. Закончил совещание Фримон. «Последнее т замечание, губернатор», — сказал Сэм. Шериф Хопкинс говорил, что, скорее всего, банда займет брошенный поселок Старателей. Я согласен с его мнением и рекомендую быть особенно внимательными и осторожными при осмотре старых бараков. Это все. Ночь прошла в приготовлениях к походу. Причем самое деятельное участие в них неожиданно принял Джон Саттер. Он снабдил солдат вяленой говядиной, солидным запасом бобов и сухарей, выделил 10 фунтов пороху, 5 фунтов отличного кастариканского кофе, дюжину мотков веревки для переправы через горные ручьи, 80 лоскутных одеял, которые отшивались на его фабрике, и закончил тем, что попытался всучить в р е м о н т у свой кольт, от которого губернатор категорически отказался. Утром на п р о х о д е Манчестер в Сакраменто прибыл Чарльз Милвертон. Он застал солдат во дворе на построении как раз в ту минуту, когда Фримонт объяснял сержантам задачи их отделений и раздавал листовки с портретом Моргана Челси. Когда губернатор отпустил последнего сержанта, советник приблизился к нему, И добродушно вымолвил. «Прекрасное утро, Джон. Вижу, собираетесь прочесывать лес?» «С прибытием, советник. Мы вас не ждали», — не очень-то любезно отозвался губернатор. «Если хотите участвовать, присоединяйтесь к любому отделению». «Опасное дело вы затеяли, а?» — беспечно произнес Милвертон, словно не слышал предложения ф р е м о н т а «Не боится жена отпускать вас в такое рисковое предприятие? Все-таки она многим вам обязана». К их разговору стали прислушиваться, и Фримон т сделал несколько шагов навстречу Милвертону, чтобы сократить расстояние. «Что вы хотите этим сказать?» — тревожно прошептал он. «Ну как же!» — насмешливо ответил советник. «Ведь вы сделали её богатейшей женщиной Калифорнии, а, возможно, всего Нового Света. Каково её состояние, губернатор?» «Миллион? Два?» «Раскопали, значит», — произнёс Фримон, т и на лице его мелькнула вымученная улыбка. «Наконец-то!» «Как вы могли, Джон!» — воскликнул Милвертон Цукоризный. «Тише!» «Не надо шума!» — махнул рукой губернатор. «Солдатам предстоит опасная работа, не стоит им давать пищу для пересудов». «Как вы могли, Джон!» — спокойнее произнес советник. «Ведь вы солдат, а поступили как...» «Оставьте, Чарльз!» — отмахнулся Фримонт. «Я действительно всего лишь солдат и выполнял приказы своего начальства». Никакой корысти в моих действиях нет, деньги принадлежат моей жене, а значит, ее отцу. У меня к ним нет доступа, это правда. Я сыт по горло губернаторством, интригами, заговорами. Больше всего на свете я хочу сдать штат народному избраннику и убраться отсюда ко всем чертям. Почему я должен вам верить? и ч е г о вы мне не должны, советник. И мне плевать, во что вы верите. Думаете, если вы полгода в Белом доме, то разбирайтесь в политике? Черт а с два. Мой милый тесть Томас Бентон не стал главнокомандующим только потому, что Конгресс отказался присвоить ему генеральский чин. Если бы войсками в мексиканской компании командовал он, а не Зак Тейлор, у нас и президент сейчас был бы другой. Ясно вам теперь, чей каблук давит на мою теме? Милвертон молчал и смотрел на губернатора с брезгливым сочувствием, каким обычно награждают человека, попавшего в неприятности по слабости характера. «Во всяком случае, приказ о присвоении вам звания полковника уже подписан. Уверен, это вас утешит», — проговорил он. «Что вы намерены предпринять теперь, когда ваша роль и заинтересованность всплыли на поверхность?» «Что я могу предпринять?» — пожал плечами Фримонт. «Я сделал все, что мог. Нашел золото, скупил землю, спровоцировал золотую лихорадку». «И это ваших рук дело», — изумился Милвертон. «Некоторым образом в голосе Фримонта проскочили нотки гордости». «Я посоветовал Саттеру построить лесопилку на самом золотоносном участке a m e r i c a n Ривер. Как видите, мой расчет оправдался. Значит ли это, что отныне вы не станете чинить препятствия?» «Советник!» — сдавленного запил в р е м о н т «Я и раньше не сильно влиял на события. Неужели вы не видите, что ситуация давно вышла из-под контроля? Жители Калифорнии рвутся в Саш, словно в райские кущи. Как я могу им помешать? Все эти годы я просто ничего не делал. «Разве что Ларкина упёк под арест!» ф р е м о н т усмехнулся. «Слишком уж близко он подобрался к нашей маленькой семейной тайне!» «Что ж, полковник, — заключил Милвертон, — «я рад, что всё прояснилось, и между нами больше нет секретов!» Фримонт поглядел на солнце, которое уже поднялось над верхушками деревьев, и устало произнёс. «Пора выступать. Присоединяйтесь к своим друзьям, Крамеру и Джонсону. Вот они, во втором отделении. С радостью, но у меня нет коня!» встревожился Милвертон. «Договоритесь с хозяином форта», — посоветовал Фремонт. «Я задержу отправку вашего взвода на 10 минут». «Сколько всего отделений, Джон? И куда вы их отправляете?» е 5 отделений пойдут вверх вдоль Сакрамента до самого Шаста-Лейк, а первые три отделения отправятся вдоль a m e r i c a n р и в е р «Какая часть территории отдана второму отделению?» — уточнил Милвертон. «Последняя треть Американ-Ривер». «Смотрите, советник, не увлекайтесь, не вздумайте соваться за перевал к озеру Таха. Попадете в руки поютов, и за вашу жизнь я не дам и цента. Спасибо за совет, полковник». Милвертон проследовал мимо ф р е м о н т а к выходу в дом. Не прошло и пяти минут, как он снова появился во дворе в сопровождении императора, совершенно утратившего былую спесь и самодовольство. Теперь Саттер постоянно был полусогнут, словно несчастье, обрушившееся на его голову, переломили стальной стержень, который всегда помогал этому неординарному человеку выстоять в схватке с любыми трудностями. Саттер лично выбрал и оседлал для Милвертона лучшего жеребца. Советник вскочил в седло и направился к своему отряду. «С прибытием, Чарли!» — крикнул Крамер. «Рад тебя видеть!» «Доброе утро, мистер Милвертон!» — рассыпался в улыбке Сэм. «Приветствую, джентльмены!» — с искренним расположением ответил советник. «Позвольте присоединиться к вам. Как ваша поездка в Монтеры?» — полюбопытствовал Сэм. «Удалось узнать что-то важное?» «О, да!» — воскликнул Милвертон в ответ. «Поездка удалась, но поговорим о сегодняшнем предприятии. На что ты рассчитываешь, Фил? Где намерен искать преступника и его шайку?» «Как тебе сказать, Чарли?» — стушевался Крамер. «Мы опираемся на предположение точной информации у нас нет». «Полагаем, что Морган Челси со своей шайкой все еще где-то здесь, недалеко от Сакрамента. Сэм утверждает, что у него есть сообщник или сообщники, которые могут помочь мерзавцу бежать». «Вот как?» – удивился Милвертон. н с т р а н н ы е мысль». «Если он здесь, значит, чего-то ждет, сэр», – упрямо сказал Сэм. «Если же ему нечего ждать, то искать его надо либо на побережье, где можно сесть на судно, либо на Калифорнийской тропе». «Насколько я понимаю, нам предстоит обследовать около 100 миль побережья a m e r i c a n р и в е р Следовательно, мы узнаем о намерениях мистера Челси не более чем через пять дней». Тем временем к ним подъехал ф р е м о н т «Джентльмены, мы выступаем!» — прокричал он. «Желаю удачи берегите себя!» «Удачи, полковник!» — ответил Милвертон. «Будь осторожен, Джон!» — крикнул Крамер. Пять отделений по команде Джона ф р е м о н т а развернулись в колонны. Губернатор махнул рукой и выехал за ворота. Вальтежеры нестройно двинулись за ним. Шериф Крамер выехал вперед и развернулся лицом к солдатам, построенным в две шеренги по пятеро. «Ребята!» — г а р к н у л великан во весь голос. «На ближайшую неделю я ваш командир, капитан армии с а с и а л ь к а л ь Сан-Франциско Филипп Крамер. Запомните, кто знает нашу задачу. Ну?» Молодой парень с бойкими глазами звонко в ы к р и к н у л «Ловим банну преступников, сэр!» «Ответ неверный!» — рявкнул Крамер. «Ловим 100 10 я т ы с я ч долларов, по две тысячи на брата!» Одобрительный рев десятки глоток был ему ответом. Майор Джонстон покивал п л е ш и в о й головой и скомандовал поход. Всадники пустили лошадей шагом, солдаты потянулись за ним, и оставшиеся три отделения покинули территорию форта. В воротах стоял согбенный старик и провожал строй солдат слезливым взглядом. Седая щетина беспорядочно топорщилась во все стороны. Руки подрагивали, брюки свисали нелепыми складками. Жилет на спине собрался в складки. Это все, что осталось от бывшего императора Калифорнии. Сэм Джонсон и Чарльз Милвертон замкнули колонну второго отделения. Когда солдаты вышли за ворота, Сэм задал вопрос советнику. «Что рассказал вам бывший консул мистер Милвертон?» «Много интересного», — вымолвил тот неопределенно. «Губернатор как-то связан с золотом». Милвертон искоса посмотрел на собеседника и пожал плечами. «Мы все с ним связаны, так или иначе?» Он спровоцировал золотую лихорадку. «Вы знали об этом?» Милвертон закашлялся и посмотрел на Сэма с нескрываемым изумлением. «Я-то знал!» — воскликнул он. «Но откуда тебе известны такие подробности?» Сатор обмолвился, что Фримонт посоветовал ему построить лесопилку в Коломе. «И что же?» «Плохое место для такого рода предприятия. Американ-ривер мелковато, много дерева по ней не сплавишь. К тому же сразу за Коломой лес редеет. Куда надежнее было бы основать производство на Сакраменто, там и лес, г у щ е и река половодни». «И значит?» ф р и м о н т указал Саттеру место, богатое золотом, но скверное для лесопилки. Он знал, что рабочие быстро найдут благородный металл, а шило в мешке не утаишь. Но для чего ему понадобилась золотая лихорадка – «Я не знаю, сэр». «Ты опасный противник, с э м ю э л Джонсон», — обречённо помотал головой Милвертон. «Что ещё ты узнал, пока меня не было?» «Много интересного», — задумчиво произнёс Сэм и замолчал. «Ладно, сукин сын, твоя взяла», — рассмеялся Милвертон. Во время своих исследований Фримонт разведал запасы золота по всему северу Калифорнии и тайно скупил лучшие участки земли. Он оформил их на свою жену Джесси Фримонт, в девичестве, носившую фамилию Бентон. е отец Томас Бентон, чрезвычайно влиятельный человек в Вашингтоне. Сенатор, глава Международного комитета. Если золотая рента исправно поступает на счета миссис Фремонт, то она уже миллионерша. Впрочем, Джон утверждает, что у него нет доступа к этим деньгам, и он всего лишь выполнял приказы своего тестя, который семь лет назад и заслал его в Калифорнию. Более того, денежный мешок Бентон финансировал все экспедиции своего зятя, Так что даже юридически он имеет полное право на львиную долю выгоды, полученной от любой деятельности Фримонта в Калифорнии. Это все, Сэм Джонсон. Я перед тобой чист. Давай, вскрывай свои карты. Окей, сэр. Я немного надавил на Саттера, и он кое-что выдал. По поручению вашего старого друга генерала Беннета Райли, наш император отправил верного человека к Медвежьему озеру, что на границе Вайоминга и Южной Дакоты. Приготовьтесь, мистер Милвертон. Сэм подмигнул советнику. Саттер поручил это дело индейскому мальчику по кличке Кэл, что на его наречии означает «воробей». «Что в этом веселого?» — спросил Милвертон. «Воробей перенес какое-то страшное заболевание, которое навсегда сделало его кожу желтой». «Ты хочешь сказать?» «Ну да. Ваш фермер что-то рассказывал про желтого ночного воришку. Не врал. И пьяный францисканец, о котором вы упоминали, тоже, в общем, недалек от истины». «Ведет желтый демон на золотой цепи черного дьявола», пробормотал Милвертон себе под нос. «Да, в этом что-то есть». «А что же черный дьявол? Ведь не мог мальчик, даже индейский, повесить дюжину крепких мужчин». «Этого я пока не знаю, сэр, зато Мигель э р н е с т о выяснил, что именно к е л спровоцировал резню на Шаста-Лейк. Он явился к местным индейцам под видом маленького бога и к Томми и велел убить китайцев». «Ловок чертенок». Недобро усмехнулся Милвертон. «Сэр, я не знаю, чем закончится наш поход, но хочу просить вас об одолжении. По возвращении вы наверняка захотите поговорить с генералом Райли, и я очень прошу вас взять меня с собой на эту беседу». «Райли?» – переспросил Милвертон. «Да-да, Сэм, конечно». Связным у банды все это время был к и р у к индейец из Мивоков, тоже подручный Сатера. Мы выяснили, что именно он занимался снабжением банды и даже закупил веревки для казней. «Сэм, ты не находишь, что к с а т т р у тянется слишком много нитей?» «Это так, сэр. Но мне кажется, что его просто запугали, и он был слепым исполнителем чужих замыслов». «Вот как? Что еще ты знаешь?» «Морган Челси, сэр», — Сэм запнулся. «Мне кажется, он как-то связан с бандой. Это очень опасный человек. Он ранил двух помощников шерифа Хопкинса, а потом дрался с шерифом на топорах. Мистер Милвертон...» О мастерстве шерифа Хопкинса у нас ходили легенды. Он был отличным бойцом, ловким и очень сильным. Представьте, когда его нашли, у него не было ни одной раны, кроме аккуратного надреза на шее ровно по сонной артерии, словно доктор вскрыл скальпелем. Однако эту рану Хопкинс получил в бою, сражаясь. — Об этом мог бы не говорить, — отмахнулся Милвертон. Уж я-то отлично знаю, что единственное лекарство от Моргана Челси – точный выстрел в голову. Некоторое время оба молчали. А затем Сэм произнес, как бы разговаривая сам с собой. «Никак не могу понять, почему шериф Хопкинс не дождался подкрепления, зачем пошел в лобовую атаку. Возможно, у него было мало времени, но ведь втроем они могли обойти хибары с трех сторон, устроить взаимную охоту. Это хоть как-то уравняло бы шансы». Он пожалел своих ребят, Сэм. «Ответил Милвертон. В соревновании с Морганом Челси всегда побеждает только Морган Челси. Хопкинс был скверным стрелком, а его помощники — неважными ищейками. Думаю, Хопкинс понял это, когда было поздно отступать. И чтобы не уронить себя и честь шерифа в глазах близнецов, он сделал так, что Челси позволил ребятам уйти, а сам принял бой. Отважный был парень и настоящий шериф». Колонна вышла за городскую черту и остановилась. К Филиппу Крамеру подъехал майор Джонстон. Тут же к ним присоединились замыкавшие ш е с т в и е д ж о н с о н и Милвертон. «Мистер Милвертон», — обратился майор к советнику, — «до меня дошли сведения, что еще совсем недавно вы были полковником армии с а с и сражались под командованием старого сорвиголовы». «Это так», — ответил Милвертон. «Хочу предложить вам командование третьим отделением». «Но ведь там есть командир», — возразил советник. «Сержант», — с досадой уточнил майор, — «Всего лишь сержант, полковник. Без должного присмотра он сбежит на прииски вместе с солдатами». «Я не гувернёр, мистер Джонстон», — холодно ответил советник. «Если вашим солдатам требуется нянька...» «Виноват, полковник», — торопливо прервал его майор. «Солдатам нужен хороший командир». «Это другое дело, майор», — смягчился Милвертон. «Но я отклоняю ваше предложение. Моя задача поставлена мне лично президентом, и я не имею права брать на себя какие-либо дополнительные обязательства». «Жаль», — нахмурился Джонсон. т «Боюсь, что скорее мы будем вынуждены проститься с третьим отделением». «Могу подсказать альтернативное решение», — советник неожиданно подмигнул майору. «Отдайте должность командира третьего отделения помощнику шерифа с э м ю э л ю Джонсону». Майор вскинул брови и с недоверием посмотрел на Сэма. «Боюсь, это преждевременно, сэр», — нерешительно возразил он. н с э м ю э л ь Джонсон молод, не имеет опыта командования и не имеет авторитета у солдат». «Это так», — согласился советник. «Но я готов поручиться указательным пальцем правой руки, что он справится». «Мне нужны гарантии, а не риторические клятвы, полковник», — пробормотал майор. И «Если вы последуете моему совету, то я отправлюсь вместе с мистером Джонсоном в качестве военного консультанта и в случае необходимости окажу посильное содействие». «Это меня дело», — п р о с и я л майор. «Мистер Джонсон, прошу вас возглавить третье отделение и взять на себя ответственность за выполнение задачи. «По розыску 10000 долларов закончил сэм вместо майора под общий смех присутствующих с повышением сэм хлопнул по плечу своего помощника крамер да армейскую дисциплину и понятие субординации вам е щ ё предстоит постичь обменно п р о и з н ё с майор что ж у меня нет выхода я назначаю вас командиром третьего отделения ваша задача состоит в прочесывании русла american ривер его окрестностей на участке от 30 до 60 мили от с а к р а м е н т о Что касается зоны отчуждения от самого русла, то действуйте по обстановке, однако, чем дальше вы углубитесь в лес, тем выше вероятность обнаружения следов банды Моргана Челси по кличке Кукловод. Да, и так называемого «Чёрного дьявола», о котором мы вообще имеем весьма смутное представление. За доставку Моргана Челси живым или мёртвым назначена награда в 10 тысяч долларов. Пусть это послужит хорошим стимулом вам и вашим людям. Благодарю за доверие, сэр. р а з е р н у л ему Сэм. — Заверяю вас, что приложу все усилия, чтобы его оправдать. Вместе с майором они вышли в авангард колонны и развернулись во фронт с о л д а т а м «Джентльмены!» — обратился к о л т е ж е р а м майор. — На ближайшую неделю вашим командиром назначается шериф из Сан-Франциско с э м ю э л ь Джонсон. Его заместителем назначается мистер Чарльз Милвертон. Исполнять приказы мистера Джонсона, как мои. «Есть, сэр!» рявкнули в ответ 10 глоток да поможет вам бог сэм вышел на первый план и объявил ребята прочесывать леса калифорнии куда приятнее чем штурмовать ч у б у р у о с к у его слова были встречены одобрительным гулом верю вашу стойкость и мужество вперед солдаты 100 10 тысяч долларов ждут нас у берегов american river речь нового командира пришлось по вкусу солдаты перемигивались и довольно улыбались друг другу «Джентльмены, прошу всех ко мне на небольшое совещание», — приказал Джонстон. Командиры отделений сгрудились около майора. В окружении рослых спутников он выглядел коротышкой и потому невольно п р и о с а н и л с я «Как вы знаете, моему отделению предстоит обследование наиболее важного участка. Первые 30 миль вдоль реки и городские окрестности. Здесь мы с вами прощаемся. Мое отделение приступает к выполнению главной задачи операции. Честь имею». «Удачи, майор». ответствовал Милвертон. «Берегите себя», — вымолвил Крамер. «Еще раз спасибо за доверие, сэр», — произнес Сэм. Майор развернул свое отделение в цепь и приступил к конструктажу, а прочие участники экспедиции последовали вдоль a m e r i c a n Ривер по пыльной дороге, утоптанной тысячами и тысячами ног иммигрантов. Они шли без остановок, не размениваясь на разговоры со встреченными в пути золотоискателями. Старатели были слишком заняты своим делом, и добиться от них полезных сведений представлялось делом сомнительным. В конце концов на них просто перестали обращать внимание, оставив работу со свидетелями на совести майора Джонстона, поскольку это была его территория. Звездочет Джозеф не соврал. Бойцы в его батальоне были опытны и хорошо подготовлены. В них чувствовалась настоящая войсковая закалка. В первый день марша вольтежеры не высказали ни одной жалобы, не издали ни одного стона. Несмотря на установившуюся настоящую летнюю жару и пот в три ручья, стекавший со лбов, они сделали за день 25 миль и на закате остановились на привал ввиду большого лагеря старателей. Впрочем, лагерем это место уже не было. Две дюжины добротных домов, магазин, пекарня и большая ночлежка для эмигрантов, пожалуй, придавали этому месту статус поселка. Крамер запретил входить в его черту, дабы не тревожить жителей за с и л ь е м солдат, и приказал разбить лагерь в миле от крайних домов на берегу озера ф о л с о м «Сэмюэль Джонсон», — громогласно объявил шериф, — «остаешься за старшего. Советник, прошу вас сопровождать меня в разведывательном рейде в деревушку. Поговорим с мэром и жителями. Посмотрим». «Есть, сэр?» — бойко отозвался Сэм. «Есть, сэр?» — ответил Чарльз с легкой ноткой иронии. Крамер и Милвертон вскочили в с е д л о и направились на свет поселковых огней, ясно различимых в ранних закатных сумерках. Сэм, не зная толком, какую команду отдать, решил, что бывалые солдаты сами сообразят, что к чему. «Слушай мою команду!» — гаркнул Сэм, как бывало кричал ему отец в д а л е к и е дни детства. К его изумлению болтовня смолкла, ряды подтянулись, солдаты застыли в ожидании дальнейших приказаний. «Вольно!» — крикнул Сэм. «Сержанты ко мне!» Два молодых сержанта отделились от строя и поспешили к нему. «Сержант Маккарти, сэр», — доложил суровый усач. «Сержант Донахью, сэр», — доложил второй, с двумя подбородками и седыми баками. «Джентльмены», — обратился к ним Сэм, — «прошу выделить по паре караульных от каждого отделения. Смена каждые три часа в остальном. Вы лучше меня знаете, что требуется солдату на привале. Предлагаю распорядиться по своему усмотрению». «Если позволите, сэр», — прогудел хриплым басом Донахью. Я бы дал парням время для пастирушки. Это в походе первое дело, а тут озеро как на грех. Не возражаю, сержант. Единственное, о чем прошу, проследить строжайшим образом. Сэм сделал значительную паузу. Никакой выпивки. Это мы понимаем, пробормотали сержанты. Выполняйте, скомандовал Сэм. И старые вояки побежали каждый к своему отделению. Сэм привязал лошадь, присел на траву под кроной раскидистого дуба, сдвинул шляпу на глаза и вытянул ноги. До его слуха донеслись команды сержантов и радостные выкрики солдат. Он смежил ветки, и цветные пятна сразу соткались в милый образ Мари. В синих глазах ее волновались нежность и счастье, волосы русые велись по ветру, и тихая радость и любви сияла в белоснежной улыбке. Мимолетное видение наполнило грудь безотчетным восторгом. Сэм вдруг подумал, что индейцы непременно дали бы его невесте самое поэтичное имя, на какое хватило бы фантазии, например, «Дева вечной любви». От этой мысли он широко улыбнулся, но тут же вскинулся и согнал счастливое выражение с физиономией. Несколько дней, что миновали после отъезда из Санома-Вилледж, ему постоянно приходилось следить за своим лицом. Сэм сам часто обнаруживал на нем глупую улыбку и, опомнившись, немедленно хмурил брови, прогоняя неуместное легкомыслие. Иногда его заставали врасплох Крамер или Милвертон. Завидев признаки беспричинного блаженства на лице приятеля, Они деликатно усмехались в усы, но, понимая, как раним 20-летний влюблённый мужчина, никогда не позволяли себе подтрунивать над молодым джентльменом. Но то друзья, а сейчас он командует отрядом солдат и окружён подчинёнными, которым командир, пришибленный любовью, послужит отличным объектом для шуточек. Сэм открыл глаза, поправил шляпу и сразу встретил взгляд сержанта Донахью. «Прошу б р а щ е н и е мистер Джонсон», — сказал тот, наклонившись к Сэму. «Солдат приглашает вас к своему костру. Вы в армии недавно, так я вам посоветую, не откажите. Большой авторитет з а р а б о т а е т е командир, если не побрезгуете солдатским столом». Сэм поднялся и ответил. «Спасибо, сержант. Передайте солдатам, что я буду через пять минут. у м о й с ь только». Сэм огляделся и присвистнул. Оказалось, что прикрыв глаза на пять минут, он проспал целый час, и за это время сумерки совсем сгустились. В чистом вечернем небе уже зажглись первые звезды, вода в озере казалась черной и неподвижной. Он вышел на берег, сбросил одежду, погрузился в теплую воду и оттолкнулся от холодного и листого дна. Проплыл около сотни ярдов, развернулся и пошел к берегу, с наслаждением чувствуя, как отпускает и уходит из тела дневная усталость от нудного марша. Наполняются силой руки, свободней, глубже становится дыхание. В конце концов он нырнул, и оставшееся расстояние проплыл под водой. Наплававшись в волю, он тщательно смыл остатки дорожной пыли и пота, а выйдя на берег, немного постоял на траве, о б д у в а е м ы й вечерним ветром. Подумал, не сменить ли белье, но решил не торопиться, поскольку поход только начался. Сэм быстро оделся и пошел на свет костра, в уме придумывая и проговаривая учтивые фразы, которыми он поприветствует подчиненных. Слова должны быть приветливы, но не льстивы, и не должны подтолкнуть солдат к понебратству. Он вошел в круг света, улыбнулся и громко произнес. «Добрый вечер, джентльмены! Благодарю за приглашение!» Сэм не договорил, потому что его никто не услышал. Более того, его появление осталось незамеченным. Все солдаты как один смотрели на нелепую фигуру, застывшую с противоположной отцема стороны. Несомненно, это был человек, однако вид его внушал всем мистический ужас. Он стоял, опираясь на тонкий посох, который сжимал узловатыми пальцами правой руки. Тощее тело было едва прикрыто истлевшими лохмотями. ь Впалые мятые губы свидетельствовали об отсутствии зубов. Редкие волосы на темени шевелились от легкого летнего ветра. Лицо было совершенно измождённым, но в безумных глазах блуждала страсть и дрожали языки пламени. Человек растянул рот в жуткой улыбке, более похожей на гримасу смерти, обнажил красные распухшие дёсны, закатил глаза и петушиным голосом прокричал «Ведёт жёлтый демон на золотой цепи чёрного дьявола!»